Обе они, как поняла Робин, вдруг сообразили, что Куайн, рассыпаясь в комплиментах, поощрениях и нарочитых проявлениях интереса, тайком строчил на допотопной электрической машинке свой роман с непотребными образами Эписин и Гарпии. «Значит, он рассказывал вам о своей книге», — уточнил Страйк. «Совсем немного», — уныло выдавила Кэтрин Кент. Вы, случайно, не знаете, как долго он трудился над последней книгой Бомбик с море. Сколько я его знала, ответила Кэтрин. И что Оуэн вам рассказывал? В разговоре наступила пауза. Кэтрин и Пиппа переглянулись. Я уже ему говорила, обратилась Пиппа к Кэтрин, со значением указав глазами на страйка, что роман задумывался совсем в другом виде. Да уж. Тяжело вздохнула Кэтрин и сложила руки на груди. «Мы и знать не знали, что у него получится. Вот такое». «Вот такое». Страйк вспомнил описание бурой, клейкой жидкости, сочившейся из грудей гарпии. С его точки зрения, это был один из самых тошнотворных образов романа. Сестра Кэтрин, к слову сказать, умерла от рака груди. «Он с вами не делился своим замыслом». — спросил Страйк. «Он нас обманывал», — попросту ответила Кэтрин. «Говорил, что это будет странствие писателя или что-то в этом духе, а сам наплел. Обещал, что мы будем у него показаны, как чистые, неприкаянные души», — подсказала Пиппа, видимо, завороженная этой фразой. «Вот-вот», — угнетенно подтвердила Кэтрин. «Он читал вам какие-нибудь отрывки, Кэтрин?» «Нет», — ответила она. «Все твердил. Пусть это будет... будет...» «Ох, Кэт», — трагически выговорила Пиппа, и Кэтрин закрыла лицо руками. «Возьмите», — деликатно предложила Робин, доставая из сумки косметические салфетки. «Не надо», — грубо отрезала Кэтрин, вскочила с дивана и исчезла в кухне, а потом вернулась со скомканным в руке бумажным полотенцем. «Он твердил?» повторила она пусть мол это будет секретом блюдок!» она вытерла глаза и покачала головой рассыпав по плечам длинные рыжие волосы пиппа гладила ее по спине со слов пиппы я знаю начал страйк что Квайн принес рукопись вам домой и опустил в прорезь для почты да сказала кэтрин очевидно пип уже призналась что сболтнула лишнего «Джуд, соседка, подглядела. Любопытная стерва. Вечно за мной шпионит». Страйк, только что оставивший еще двадцатку в соседском почтовом ящике, чтобы отблагодарить Джуд за информацию о возвращении Кэтрин, спросил. «Когда это произошло?» «В ночь с пятого на шестое», — ответила Кэтрин. Страйк почти физически ощутил напряженное волнение Робин. Перед вашей входной дверью тогда горели лампочки. — На галерее? Да они уж с полгода не горят. Соседка разговаривала с Куайном. — Нет, в окно подсматривала. Было около двух часов ночи. Зачем ей в ночной рубашке выскакивать? Она сто раз видела, как он приходил и уходил. Знала, как он вы... выглядит. Кэтрин душили рыдания. — В мантии этой дурацкой, в шляпе. Пиппа еще упомянула записку, сказал Страйк. Ну да, час расплаты для нас обоих, подтвердила Кэтрин. Она у вас сохранилась? Я ее сожгла, ответила Кэтрин. Обращение там было, дорогая Кэтрин. Нет, не было, сказала она. Просто записка и поцелуйчик мерзкий, будь он не ладен. Ублюдок! Она расплакалась. «Давайте я налью нам всем чего-нибудь покрепче, можно?» — к удивлению Страйка вызвалась Робин. «Там в кухне есть!» — выдавила Кэтрин, заглушив эти слова бумажным полотенцем, прижатым к губам и щекам. «Пип, сходи сама, организуй!» «Но вы были абсолютно уверены, что записка от него», — спросил Страйк, когда Пип убежал за спиртным. «Мне ли не знать его почерк?» — сказала Кэтрин. «И как вы это истолковали?» «Никак», — слабо выговорила Кэтрин, утирая слезы. «Расплата для меня за то, что он со мной жене изменял. Или его расплата со всеми, даже со мной. Со всеми поквитаться, у него кишка тонка», — добавила она невольно в торе Майклу Фенкорту. «Мог бы мне сказать, если не хотел, если хотел со мной порвать. Ну зачем же такие вещи делать? Зачем?» речь ведь не только обо мне а пиппа делал вид будто заботу проявляет расспрашивала ее жизнь она в жутком состоянии была пусть ее автобиография не бог ведь что но все же тут вернулась пиппа с позвякивающими стаканами и бутылкой бренди кэтрин умолкла мы это для рождественского пудинга берегли сообщила пиппа ловко откупоривая коньячную бутылку готова кэт Кэтрин щедро плеснула себе бренди и залпом выпила. Похоже, это возымело желаемый эффект. Всхлипнув, она выпрямила спину.